Ирвин Коп. 4 миллиона и пара наручников. Мистер Трим, недавний президент благополучно скончавшегося 13-го Национального банка, совершал поездку, отличавшуюся во многих отношениях от всех тех поездок, которые он совершал когда-либо. Начать с того, что мистер Трим привык ездить в спальных вагонах, вагонах-ресторанах и даже в специальных вагонах. Между тем, сейчас он сидел в грязном, зловонном, жестком вагоне в весьма разношерстной компании. Во-вторых, спутником мистера Тримма был вовсе не тот человек, которого он желал бы иметь рядом. Это был германо-американец с отвисшими рыжими усами, весьма глупый на вид. А в-третьих, пухлые белые руки, сложенные на коленях, были стянуты в кистях парой новых блестящих наручников, так называемых «крошки-гиганты». Мистер Трим находился по дороге в федеральную тюрьму, где ему предстояло отбыть двенадцать лет принудительных работ за нарушение почти всех законов, регулирующих национальные банки. В течение всего того времени, что мистер Трим провел в могилах в предварительной тюрьме Нью-Йорка, ведя ожесточенную борьбу за пересмотр дела, в его мозгу неизменно стучал один и тот же вопрос, не находивший себе выражения, равно как не находилось на него ответа. В течение семи месяцев пребывания в тюрьме этот вопрос все время оставался возле самого затылка и тикал там, как часики, не нуждающиеся в заводе. Десятки раз в день он возникал в его мыслях, а затем ускользал, чтобы вскоре вновь вернуться. Когда Копли был уведен в каторжную тюрьму, Копли был кассиром банка, Он отделался более легким приговором, ибо судья и присяжные сочли его лишь слепым соучастником в деле разрушения 13-го национального банка. Мистер Трим внимательно перечитывал каждую строчку, посвященную его отъезду. Но ни одна из газет не сочла нужным посвятить Копли более одной бесцветной заметки, ибо он был ничтожной пешкой в колоссальной интриге, взволновавший всю страну. У Копли не было средств нанимать дорогих юристов, которые перенесли бы его дело в высшие инстанции. Его жена сдавала комнаты жильцам, а он сам уже несколько месяцев носил полосатый костюм-каторжник. Совершенно иначе обстояло дело с мистером Триммом. Он с самого начала привлек к себе внимание публики его поведение в тот момент, когда судьи после совещания вернулись в зал, его холодная и вызывающая поза, когда судья читал приговор, беспощадно понося его тримма и ту финансовую систему, которую он олицетворял, и жизнь во время пребывания в могилах, его ожесточенная борьба против приговора, всему этому посвящалось много места в газетах если бы речь шла о знаменитом потрошителе или о даме из общества, замешанной в сенсационном бракоразводном процессе, и то пресса не могла бы быть более щедрой в смысле места, отведенного на столбцах газет. А мистер Трим все это читал у себя в камере с пренебрежительной усмешкой. Все, вплоть до полуистеричных излияний, специальных корреспонденток, которые называли его «железным соул Суэлл-стрит и брались анализировать его ощущения. И, конечно, они были на тысячу верст далеки от истины. Режим мистера Тримма в могилах, насколько это возможно, был смягчен, ибо деньги и их мощь в состоянии многое сделать, даже в смысле тюремного режима. Ему была предоставлена просторная камера, с прекрасным освещением и вентиляцией. Пищу ему носили из ресторана. И хотя приходилось есть без ножа и вилки, мистер Трим вскоре узнал, что с помощью ложки и пальцев можно многого достичь при наличии хорошего аппетита. А аппетит у мистера Тримма все время был превосходный. Начальник тюрьмы и его подчиненные были по отношению к нему образцами официальной вежливости. Газеты посылали лучших репортеров, чтобы интервьюировать его, как только у него возникало желание говорить, что, впрочем, случалось не слишком часто. А что касается его адвокатов, то уж те, конечно, сделали все, что могли сделать деньги. И большие деньги, к тому же. Возможно, что благодаря всему этому мистер Трим не ощущал себя заключенным. Ему как-то казалось, что он лично лишь зритель, который стоит в стороне и наблюдает за тем, как другой человек борется, чтобы избежать тюрьмы. Тем не менее, он не приминул дать этому самому человеку все те преимущества, которые можно было купить за деньги. Ощущение непричастности ко всему делу оставалось даже и тогда, когда его адвокат явился однажды вечером в начале осени, и передал, что самая последняя инстанция отказала в пересмотре его дела. Когда адвокат начал что-то такое говорить, что имеется еще надежда на амнистию от президента, мистер Трим прервал его резким жестом. Не в его натуре было позволять кому-либо обманывать себя пустыми словами. Ни один президент не подумает помиловать его, он слишком хорошо знал это. Когда адвокат сказал, что навестит его на следующий день, до того, как мистера Тримма повезут в тюрьму, последний ответил ровным голосом. — В этом нет нужды, Воллинг. Если вы только постараетесь запастись отдельным купе в поезде для меня, для нас, я хочу сказать, и все такое прочее, то я вас больше не стану задерживать. Мне еще очень многое нужно сделать сегодня. Покойной ночи. «Какой человек! Какой человек!» — бормотал Воллинг, усаживаясь в свой автомобиль. «Закаленные сталь и мозги! И они собираются заточить эти мозги на двенадцать лет! Это преступление!» — сказал Воллинг и покачал головой. Воллинг всегда находил, что это преступление, когда кого-либо из его клиентов отправляли в тюрьму. Но надо отдать ему справедливость, такое с его клиентами случалось чрезвычайно редко. Волинг зарабатывал до 80 тысяч долларов в год на уголовщине, и порой это была поистине уголовщина. Его специальность состояла в том, чтобы находить щели в своде законов быстрее, чем законодатели успевали законопатить их всевозможными добавлениями. Теперь он. Проиграл дело впервые за много лет. Когда тюремщик утром пришел за ним, мистер Тримт тщательно проделал свой туалет, насколько это было возможно при тех ограниченных средствах, которые имелись к его услугам, хорошенько позавтракал и готов был двинуться в путь. Оставалось только надеть шляпу. Мистер Трим имел вид хорошо одетого, сидеющего господина средних лет, когда он шел следом за тюремщиком через длинный коридор, а потом вниз по винтовой лестнице к кабинету начальника тюрьмы. Он не обращал ни малейшего внимания на любопытные взгляды, провожавшие его из решетчатых дверей камер. Его ноги быстро шагали по каменным плитам. Начальник тюрьмы Гаум... Находился в своем кабинете вместе с другим человеком, высоким, костлявым, с выцветшими усами цветоспелой соломы и с выражением лица, которое безошибочно говорило о том, что это полицейский. Мистеру Триму было ясно без слов, что этот человек будет сопровождать его в тюрьму. Незнакомец стоял у стола и подписывал какие-то бумаги. Пожалуйста, присядьте, мистер Трим, сказал начальник с нарочитой сердечностью. — Я через минуту буду готов. Это конвоир Майерс, — добавил он. У мистера Трима чуть было не вырвалось. — Рад познакомиться с вами, мистер Майерс. Но он вовремя спохватился и лишь кивнул головою. Тот, в свою очередь, посмотрел на него, и тупой взгляд его голубых глаз не выразил ни интереса, ни любопытства. Галлом направился к двери. — Мистер Трим сказал он, откашлившись, — я позволил себе нанять такси, чтобы отвезти вас на вокзал Гранд-Централь. Он стоит у передних ворот, но там собралась большая толпа репортеров, фотографов и масса прочего народа, и будь я на вашем месте, то я проскользнул бы с заднего хода, один из моих людей откроет вам калитку, и вскочил бы в подземку на улице Ворт. Таким образом можно избежать всякого шума. Благодарю вас, начальник. Это очень любезно с вашей стороны, сказал мистер Трим сухим деловым тоном. Он всю свою жизнь сохранял вид сухости и деловитости. Он услышал, как беззвучно открылась дверь позади него, и, повернувшись, увидел, что начальник быстро и потихоньку выскользнул, чувствуя себя, по-видимому, неловко. Нос! сказал Майерс, все готово. — Да, — ответил мистер Трим, и хотел было подняться. — Обождите минутку, — сказал Майерс. Он встал в полоборота почти спиною к мистеру Тримму и начал рыться в заднем кармане своего мешковатого пальто. Сердце мистера Тримма ёкнуло, и вопрос, который не переставал стучать в его затылке в течение всех этих месяцев, начал жужжать и жужжать в ушах. Но Майерс достал только платок. По-видимому, он собирался вытереть лицо. Но он этого не сделал. Он медленно развернул платок, словно в нем хранилось нечто страшно хрупкое и ценное, затем положил его обратно в карман и повернулся к мистеру Триму. В руках у него была пара наручников, зиявших открытыми челюстями. На этих челюстях были зазубрены, точно зубы, которые готовились укусить. Вопрос, так долго стучавший в мозгу мистера Тримма, получил, наконец, ответ. В лице этих стальных наручников с зубастыми челюстями. Мистер Трим встал и сделал жест, который впервые в жизни выдал в нем некоторые колебания. Затем он протянул руки ладонями вниз. — По-видимому, вы новичок в этом деле, — сказал Майер, соскалив зубы. — Вот как это делается. Одну руку за другой, не обе сразу. Он взял правую руку мистера Тримма, повернул ее и надел на кисть один из браслетов. Потом он снизу оттянул назад выступавшую зубчатую челюсть Прижал ее к другому полому концу браслета, и последний автоматически защелкнулся, чуть-чуть звякнув. Майерс попробовал закрытый браслет вверх и вниз на руке мистера Трима, как механик, собирающий машину, потом поднял левую руку на уровень правой и повторил ту же операцию с браслетом. Затем он сделал шаг назад. Мистер Трим не думал протестовать. Слова, которые он произнес, сами невольно вырвались у него. — Это... — Разве это необходимо? — спросил он глухим голосом, который, казалось, принадлежал другому человеку. — Да, — отрезал Майерс, — приказ — не делать никаких поблажек и не рисковать. Да вы увидите, что эти штучки не причинят вам ни малейшего неудобства. Самая легкая пара наручников, какая только имеется, и я их надел на вас очень свободно. В течение полминуты мистер Трим стоял, неподвижно уставившись, как петух, зачарованный чем-то диковинным. Его руки были растопырены, а глаза широко открыты. Кисти рук отстояли на четыре дюйма одна от другой. И их соединяла туго натянутая маленькая цепочка. Среди страшной сумятицы, овладевшей умом мистера Тримба, в его мозгу вдруг встала фраза, которую он где-то слыхал или читал. Возможно, заголовок рассказа или газетного столбца ⁇ Тиски закона ⁇ Мистер Трим оказался в тисках закона. Он впервые в жизни почувствовал их в этих блестящих браслетах и в обрывке цепочки, которая стягивала его кисть, и всем его существом овладело странное, тошнотворное чувство, причинявшее физическую боль. На лице мистера Тримма выступили крупные капли пота. В верхнем кармане пиджака у него был платок, красивый обрубленный платок с монограммой. Он попробовал достать его. Обе руки поднялись, неуклюже извиваясь, как щупальца краба. Пальцы обеих кистей захватили платок, и, продолжая держать его таким образом, мистер Трим вытер пот с лица. Звенья наручников спадались вместе при каждом движении и опять натягивались, производя слабый металлический звон. Также неуклюже мистер Трим спрятал платок поднял скованные руки к шляпе и с силой стянул ее на лоб. Потом он опустил свои короткие руки на полное брюшко, повернулся лицом к человеку, наложившему на него оковы, и выпрямил плечи. Но почему-то ему было трудно выпрямить их. Возможно, потому что его руки были так тесно стянуты. Его глаза начинали блуждать вокруг, но потом взгляд снова падал на кисти рук. У мистера Трима было такое ощущение, будто кожа у него и на лбу, и на лице, и на скулах сильно напряглась. Нет ли возможности как-нибудь скрыть эти, эти штуки? Он говорил, запинаясь, а последние слова почти выпалил. Его руки подергивались, тщетно пытаясь спрятаться одна под другой. — Чего же можно? — сказал Майерс. — Вот так-то лучше будет. Он сложил скованные руки одна на другую и, ухватившись за манжеты мистера Тримма, стянул их на наручники, насколько позволяла цепочка. — Вот так-то лучше, — повторил он. — Делайте вот так, и браслетов почти не видать будет. Готовы? Тогда пошли но наручники не были выдуманы для того, чтобы их можно было скрыть. Всего лишь, кажется, пара стальных колец, соединенных цепочкой, но они так выворачивают вам руки и настолько мешают движением тела, что вы невольно должны привлечь к себе внимание прохожих. Когда такой человек идет вам навстречу, то вы заранее можете сказать, что он в наручниках, еще раньше, чем вы их увидите. Мистер Трим никогда впоследствии не в состоянии был точно припомнить, как он выбрался из могил. У него осталось смутное воспоминание о том, что ворота открыл человек, которого он видел лишь от ног до талии. Затем он вместе со своим спутником вышел на улицу Лафайет, быстро шагая по направлению к входу в подземку на улице Ворд в двух кварталах от тюрьмы. Майерс слегка поддерживал его под руку, а толстые ножки мистера Тримма семенили почти бегом. Первую минуту казалось, что доброжелательный обман начальника тюрьмы удастся на славу. Но нью-йоркские репортеры знают все трюки, каким только могут прибегнуть люди, желающие от них скрыться. При виде Майерса и мистера Тримма один репортер, стоявший на часах на углу улицы, крикнул, и его крик тотчас же был передан пикету на расстоянии полуквартала от него. Сигнал быстро обошел вокруг всей стены могил, и в ответ налетела целая орда газетных репортеров и фотографов с кучей ротозеев позади. Пешеходы тоже пристали к этой охоте, не отдавая себе отчета, в чем дело, но предвкушая бесплатное зрелище. Ломовики задержали лошадей, и, соскочив с облучка, присоединились к толпе. Охота за человеком — это самая приятная забава, которую только может предложить своему населению огромный город вроде Нью-Йорка. Скованный банкир и его конвоир кубарем слетели вниз по вьющимся ступенькам подземки, держась футов на тридцать впереди преследователей. Но первая задержка произошла, когда Майерс доставал свободной рукой гривенник на билеты, а другая, пока на станцию вкатил поезд. Тяжело глотая воздух, под градом криков, насмешек и толков, мистер Трим, человек по натуре грузный и неповоротливый, благодаря долгой сидячей жизни без движения, поддерживаемый одной рукой Майерса, был втиснут в один из вагонов впереди клина человеческих тел. Изумленный проводник, догадываясь, что тут происходит, бросился через платформу к двери и, толкнув конвоира с его арестантом на узкую площадку позади себя, пытался прикрыть их своим телом против толпы, наседавшей сзади. Это, однако, ни к чему не привело. Проводник был сброшен с места, несмотря на его протесты и брань. Возбуждение передалось всему вагону. Мужчины и даже женщины повскакали со своих мест и наводнили проход. Нет ничего более жестокого, чем городская толпа, которая состоит, кажется, из одних только глаз и омерзительного любопытства. Но мистер Трим не видел глаз, уставленных на него в продолжении того времени, что продолжалась поездка до станции Гранд Централь. Он только видел много шевелящиеся обуви и целую изгородь ног, окружавших его со всех сторон, да еще и эти стальные штуки на кистях. А толпа видела маленького толстого человечка, который хотя и выглядел грузным, но теперь словно сморщился в своем костюме, висевшем местами мешком, и этот человек со шляпой, низко надвинутый на лицо, опустил голову на грудь, а его пальцы пытались удержать манжеты рукавов над парой стальных браслетов. Мистер Трим мысленно возносил благодарность, когда за ним захлопнулась железная решетка перрона, преградив путь толпе, не отстававшей от него ни на шаг во время всего следования. Ему прямо в лицо совали фотографические камеры, как дуло ружей. Репортеры бегали рядом с ним, избегая кулака Майерса, и выкрикивали ему вопросы прямо в ухо, но он ни разу не посмотрел на них и не произнес ни слова. Пот все еще градом лил с его лица, и когда он поднял, наконец, голову, очутившись в относительном покое перрона, его лицо, вдобавок к тюремной бледности, приняло какую-то странную серую окраску, подобно цвету мокрой золы. Мой адвокат обещал позаботиться относительно места в отдельном купе, сказал он Майерсу. Кондуктор, наверное, знает. Это были первые слова, которые мистер Трим произнес с тех пор, как оставил могилы. Майерс обратился к любезному проводнику того спального вагона возле которого они остановились. Такого у меня нет, ответил проводник просматривая пачку квитанций, которую он держал в руках, и перебегая от лица мистера Тримма к его рукам и обратно, словно он не мог решить, какая часть этого человека заслуживает большего внимания. Возможно, что произошла ошибка. Опять-таки места, может быть, были взяты в другом поезде. А менять теперь уже поздно, мы отправляемся через три минуты. В таком случае, я полагаю, мы лучше сядем в курительный если там найдется место, — сказал Майерс. Мистер Трим прошел вдоль всего поезда, между двух рядов пучеглазых проводников и кондукторов, уставившихся на него. Когда они остановились у ступеньки вагона, он по привычке хотел было протянуть руку и подняться на лесенку. Но он только прибольно дернул кисть своей руки, и тогда Майерс и проводник почти подняли его на ступеньку и Майерс направил его в вагон, в котором плавали синие облака табачного дыма. Мистер Трим неуклюже шагал, словно его нижние конечности тоже были скованы. Вагон был полон мужчин, сидевших без пиджаков. Они повскакались в место, повытягивали шеи, спотыкаясь один от другого, горя желанием увидеть арестант. Все они выскочили в проход между сиденьями и Майерсу пришлось протискиваться между ними. «Лучшего места, я полагаю, мы не найдем», — сказал Майерс. Он подвел мистера Тримма к месту у окна и, опустившись рядом с ним возле прохода, расположился на жарком плюшевом сиденье, тяжело дыша как человек, закончивший самую трудную часть и без того нелегкой работы. «Будете курить?» — спросил он. Мистер Трим отрицательно покачал головой, не поднимая головы. Наручники не жмут, а? Снова последовал вопрос конвоира. Он приподнял руки мистера Трима, точно они принадлежали ему, и посмотрел на них. А вот все в порядке, сказал он и опустил их назад. Не жмут, а? Снова спросил он. Ответа не последовало. Конвоир с минуту крутил усы усиленно роясь в своем бесплодном мозгу. Внезапно его осенила мысль. Вынув из кармана сложенную газету, он развернул ее и положил на колени мистера Трима, так, что она прикрывала его скованные кисти. Почти в то же мгновение поезд тронулся в путь. — Через два часа будем на месте, — сказал Майерс был уже давно заполнен. Поезд несся по лесистой местности, через прогали, на которой открывался вид на обширные равнины и луга. — Пить не хочется? — спросил конвоир. — Нет? — А я отпойду пойду хлебну капельку. В горле пересохло от пыли. Майерс встал и, покачиваясь под ритмом мчавшегося поезда, направился к холодильнику снаружи вагона. Майерс прошел приблизительно две трети пути, отделявшие его от двери, когда мистер Трим вдруг почувствовал под ногами какой-то странный скрежет. Походило на то, будто поезд пытается одновременно идти вперед и назад. Мистеру Триму показалось, что передняя часть вагона медленно свернула с прежнего направления и в то же время поднялась вверх. Раздался скрежещущий, ревущий, царапающий звук, и Майерс скрылся с глаз мистера Тримма, провалившись в то мгновение, когда пол вагона опустился под ним. А потом, казалось, поезд, земля и небо все слилось в одно огромное облако цвета белого с черным. Мистер Трим был поднят со своего сиденья, словно рука гиганта взяла его за шиворот и швырнуло через все спинки сидений, и он пронесся в воздухе, конвульсивно цепляясь скованными руками. Он вылетел из курительного вагона, который словно надвое переломился, довольно легко упал на покатую насыпь полотна, скатился на дно рва и там спокойно лежал на спине, на ложе из сорной травы устремив взгляд в небо. Сколько времени он пролежал таким образом? Мистер Трим не помнил. Возможно, что крики жертв или зарева огня вывели его из столбника. Он с некоторым трудом присел, потом встал на ноги и, низко опустив голову на грудь между скованных рук, стал смотреть прямо перед собою на самое страшное железнодорожное крушение за весь год. Многие пассажиры отделались легко но они, большей частью, казалось, обезумели от ужаса и потрясения. Некоторые бесцельно бегали взад и вперед, а другие, весьма немногие, слабо тыкали импровизированными орудиями в руины крушения. Это был неописуемый хаос, из которого неслись крики смертельной агонии. А в том месте, где лежали, свалившись на бок, два паровоза, словно два самца-оленя, с переплетенными рогами, поднималось облачко черного дыма, отравляя ясную синеву неба. Никто не обратил внимания на мистера Тримма, который стоял, покачиваясь на ногах. На нем не было ни царапины. Его костюм не был особенно помят, и даже шляпа осталась на голове. В течение минуты он стоял неподвижно, а потом, под влиянием внезапного импульса, повернулся кругом и пустился бежать в противоположную сторону от полотна дороги с такой быстротой, какую позволяли его толстые ножки, размахивая вверх и вниз руками, пальцы которых переплелись между собою. Это был довольно забавный бег, точно кролик, скачущий на задних лапках. Дружелюбный лес тотчас же поглотил его. Мистер Трим бежал меж деревьев по кривой линии, а его маленькие ножки в локированных ботинках проворно неслись по лесному ложу, пока наконец, почти задыхаясь, он остановился, не будучи в состоянии сделать лишнего шага. Несколько отдышавшись, мистер Трим прислонился к дереву и, пригибая голову то в одну, то в другую сторону, стал прислушиваться. Но ни один звук Не донесся до его слуха, кроме сонного щебетания птиц. Поскольку он мог судить, он находился в чаще довольно большого леса. Под нижними ветвями деревьев уже густо лежали тени, и сентябрьские сумерки стали быстро надвигаться. Мистер Трим опустился меж корней дуба на подушку из толстого зеленого мха. Место было чистое, мягкое. Ароматное. В течение короткого промежутка времени он сидел неподвижно, точно его мозг был затуманен, а потом его круглое тело медленно распростерлось на мху, голова откинулась на бок, все члены мистера Тримма поддались действию наступившей реакции, и он тотчас же заснул. Через некоторое время, когда лес облегся черным безмолвием, показался серп луны, и лучи ее, скользя сквозь листву, упали на мистера Трима. Он лежал с открытым ртом и слегка похрапывал, а его руки мерно поднимались и опускались на груди. Серебристый свет падал на наручники крошки-гиганты, блестевшие точно вылитые из ртуки. Перед восходом солнца в воздухе почувствовалась сильная свежесть. Лес, который с приближением ночи казался однообразно темным, теперь, когда первые лучи солнца показались над горизонтом, образовав золотые аллеи между деревьями, выглядел то розовым, то зеленым, подобно переливчатым цветам шелка. Мистер Трим медленно открыл глаза, едва осознавая в первую минуту, каким образом он попал на это ложе из листьев и широко зевнув, хотел было потянуться. В то же мгновение он припомнил все. Он оперся плечами о корни дерева, привел свое туловище в сидячее положение и продолжал еще некоторое время сидеть, чтобы дать мозгу возможность разобраться в том, что с ним произошло, и в своем положении в настоящую минуту. О бегстве он и не подумал. Наверное, уже давно поднята тревога, и его ищут повсюду. Гораздо правильнее пойти и сдаться самому, чем быть пойманным в лесу, подобно дикому зверю, бежавшему из странствующего зверинца. Но одна мысль о том, чтобы перенести все сначала, снова стать жертвою жадной дозрелищ толпы, с этими оковами на руках, вызвала какое-то тошнотворное чувство. Что бы там ни было, уготовано для него в каторжной тюрьме, ничто не могло сравниться с этим жутким слепым стыдом, который он пережил вчера. В этом он был уверен мысль о новом позоре, предстоявшем ему, доводила мистера Тримма до отчаяния. У него было желание зарыться тут же, в чаще и спрятать там лицо и скованные руки. Но, может быть, ему удастся отделаться от наручников, и таким образом выйти навстречу своим преследователям с более или менее достойным видом. Странно, как эта мысль до сих пор не пришла в голову. Мистеру Тримму казалось, что ему ничего в жизни так не хотелось, как отнять одну руку от другой. А его руки, между тем, стали, вполне естественно, приспосабливаться к своему насильственному тесному сообществу. И мистеру Триму не стоило особого труда, хотя это причинило ему довольно сильную боль в кистях, а пришлось порядком подергать пальцами, расстегнуть пиджак и вынуть очки, лежавшие в верхнем кармане в кожаном футляре. Одев их на нос, он принялся изучать свои оковы. Ровные стальные браслеты были совершенно цельные, за исключением еле заметного шарнира, и крохотного замочка в маленьком круглом выступе, напоминавшем стальную бородавку. В плоском центре каждого замка имелось маленькое отверстие для ключа, а рядом с ними зубчатая горбинка, входившая в крохотную щелку. Внутри наручников их челюсти скользили одна в другую, а две зазубринки на каждой половинке — свидетельствовали о том, что эти наручники можно приспособить и для меньшей руки, чем рука мистера Тримма. А как раз над венами в середине кистей были вделаны два свободных звена, соединенных между собою средней толщины цепочкой, так что ладони рук находились в четырех-пяти дюймах одна от другой. Наручники не причиняли никакой боли и даже после стольких часов они не причиняли особого неудобства, и только кожа под ними чуть-чуть покраснела. Мистеру Триму не пришлось слишком долго изучать наручники, чтобы убедиться в том, что их не снять. Он стал вертеть и тянуть, пользуясь пальцами, как рычагом, но все напрасно. Он только добился того, что сильно натер кожу, а кисти заныли от боли. Наручники соскальзывали на известное расстояние, но затем спотыкались о косточке суставов и дальше не шли. Мистер Трим не был человеком, который стал бы зря терять время в погоне за невозможным. Он встал, встряхнулся и быстрым шагом пустился через лес. Солнце уже совсем взошло, и лес сверкал бликами, а вокруг пробуждалась жизнь леса, изобиловавшего мелким населением. Мистер Трим быстро шагал. В своем городском облачении с блестящими стальными браслетами на руках он представлял собою странную фигуру на фоне зеленого одиночества. Внезапно он услыхал долгий вибрирующий вопль локомотива, словно завывание Лешего. Этот звук шел почти позади него, с противоположного направления тому, где он представлял себе полотно железной дороги. Мистер Трим повернул назад. Он перешел через высохший наполовину ручеек, взобрался на небольшой холм, хотя он помнил, что ни того, ни другого не встретил на своем пути накануне, и вскоре вышел к полотну. На севере, на некотором расстоянии от него, полотно закруглялось. На юге, где исчезавшие из виду рельсы, Проходили через лес, встречаясь римским «В». Он увидел большой клуб дыма, темным пятном выделявшийся на горизонте. Мистер Трим понял, что дым исходит от крушения, где, очевидно, пожар еще продолжался. По его расчетам, он находился в верстах в трех оттуда. После минутного размышления он решил идти на юг от того места, где произошло крушение. Вскоре он завидел какие-то маленькие точки, словно муравьи, сновавшие вокруг черного пятна, и мистер Трим понял, что это люди. Позади него на рельсах послышался плачущий визгливый звук. Он повернулся и увидел, как из-за закругления полотна на севере показалось дрезином, чавшееся с изумительной быстротой под усилиями четырех человек, качающих рычаги. Остальные люди на дрезине, по-видимому, рабочие, судя по их одежде, сидели, свесив ноги вниз. И снова, во второй раз в течение последних двенадцати часов, мистер Трим, которому обыкновенно были чуждые импульсы, позволил порыву подсказать очередной шаг. Он спрыгнул с полотна и стал следить из-за прикрытия зарослей кустарника, как проносилась дрезина. Но как только та промчалась мимо, мистер Трим пожалел о своей поспешности. Раньше или позже придется сдаться. Так почему же не этим рабочим, раз того не миновать? Он выбрался из своего убежища и почти бегом вернулся к полотну. Дрезина находилась уже в футах в трехстах от него, исчезая в пространстве, подобно огромному, диковинному, быстроногому жуку. А фигуры людей у рычагов спускались и поднимались с такой же регулярностью, как маховики машин. Но в то время как мистер Трим стоял, глядя вслед удалявшейся дрезине, намереваясь окликнуть ее, но все еще колеблясь вопреки рассудку, он увидел, как что-то белое выпало из рук одного из рабочих. Это белое пятно развернулось и оказалось газетой, которая, пархая вдоль рельсов, направлялась к нему и когда мистер трим упрямо пошел вперед ветерок поднял газету и поднес ее прямо к его ногам первой страницей вверх он понял что это утренняя газета ибо на самом верху огромными буквами значилось двадцать убитых в страшном крушении мистер трим опустился на угольный шлак покрывавший полотно И разгладил руками газетный лист. Его глаза быстро перебегали от одного огромного заголовка к другому, от него к третьему, и вдруг его сердце бешено заколотилось. Подхватив газету и прижав ее к груди, он спрыгнул с насыпи, укрылся в чаще и, разложив перед собою газету на земле, жадно принялся читать. А цепочка, болтавшаяся между кистями рук, вздрагивала в ответ на дрожь проходившую по всему его телу. Первое, что мистер Трим увидел, было его собственное имя. Огромными черными буквами на самом верху перечня убитых при крушении. Затем он стал читать отчет, наскоро набросанный опытным репортером, чтобы поспеть к набору утреннего выпуска. Тем не менее, репортер довольно подробно описывал крушение И имя мистера Тримма повторялось снова и снова. Из руин крушения, как гласил двойной газетный столбец, было извлечено страшно изуродованное тело конвоира Майерса, а рядом с ним лежало другое тело, обгоревшее до неузнаваемости, но все же удалось установить, по наружным признакам, что это тело Гобарда Тримма, осужденного банкира. Тела этих двух людей. Вместе с другими изувеченными трупами были доставлены в ближайший городок Вестфилд, откуда и было сообщено по телеграфу о катастрофе в Нью-Йоркскую газету. В другом столбце газеты снова говорился банкире Тримми. Здесь приводились факты о его безнравственности, себялюбии, жадности, изумительной карьере, колоссальном состоянии, о его процессе и, между прочим, было упомянуто что за отсутствием близких родственников дано было знать его адвокатам. Мистер Трим до конца прочел отчет, и по мере чтения к нему стало возвращаться чувство властного самодавлеющего контроля. Он встал, захватил газету с собою и направился вглубь леса, подвигаясь осторожно с оглядкою. Уже по дороге его мозг приученный на лету схватывать проблемы и выжимать из них квинтэссенцию, деятельно стал работать. Мистер Трим не вспомнил даже и, конечно, не стал тратить жалости по адресу того обгорелого трупа, который лежал в импровизированном морге в Вестфальде. В течение всей своей жизни он привык пользоваться живыми людьми, творившими его волю. И он никогда не задумывался над вопросом, что случится с ними впоследствии. Живые служили ему. Почему бы и мертвым не сослужить ему службу? У него и так было достаточно, о чем думать, кроме своего мертвого двойника. Ведь он теперь почти свободен. За ним не станут охотиться. Никакая погоня не будет обшаривать каждый уголочек леса в поисках знаменитого преступника, бежавшего от правосудия. Надо лишь спокойно выждать где-нибудь несколько дней, а потом осторожно завязать сношение с адвокатом. Воленк что угодно сделает за деньги. А у мистера Тримма были деньги. Четыре с лишним миллиона были хорошенько припрятаны от краха, разорившего многих других. Он изменит свою наружность, переменит имя, скажем, мистер Дюваль, девичье имя его матери и с помощью волинга выберется из этой страны и поедет куда нибудь где на четыре миллиона или даже на крупицу этого человек может жить по княжески мистер трим подумал о южной америке о южной африке о собственной яхте которая несется по южным морям среди островков редко кем либо посещаемых Уж Воллинг выработает все детали бегства и сделает это наверняка и без риска. Можете положиться на Воллинга в таких случаях. По одну сторону маячила тюрьма, сулившая двенадцать страшных лет, вырванных из самого сердца его жизни, а по другую сторону — свобода, комфорт, безопасность и даже могущество. В мозгу мистера Трима. Толпою стали проноситься мысли о концессиях, предприятиях, ведь удаленные уголки земного шара были полны всяких возможностей для дельного человека. И между ним и этой перспективой не стояло теперь ничего, ничего, кроме. Взгляд мистера Тримма упал на его скованные руки. Эти блестящие стальные браслетики так точно приходившиеся на руки, все еще натирали его кисти. Тиски закона все еще держали его. Впрочем, только отчасти. Казалось слишком глупым, невероятным и невозможным, чтобы человеку, у которого было припрятано четыре миллиона, чтобы человек, привыкший всю свою жизнь, вести крупную борьбу и подчинять себе все и вся, чтобы человек, везение которого стало притчей во языцах, и разве не повезло ему даже и сейчас, оказался бессильным против двух безобидных ободков стали с игрушечными замочками. Ведь эти браслеты были не толще тех, которые мистер Трим видел на руках у женщин в театре. А цепочка их, соединявшая, была не шире и вряд ли крепче тех цепей, которыми его шофер, Обматывал зимой автомобиль, чтобы избежать скольжения. Наверное, он найдет способ освобождения от этих браслетиков. Способ должен найтись. О чем тут говорить?» Мистер Трим оглядел себя сверху донизу. Костюм не был особенно помят, а на лакированных ботинках ни царапины. Без этих наручников он сможет пройти где угодно, не обратив на себя внимания. Надо до наступления ночи освободиться от оков, направиться в какой-нибудь маленький городок и оставаться там до тех пор, пока шифрованная телеграмма дойдет до Волинга. Здесь, в лесу, наедине с самим собою, мистер Трим не ощущал позора своих оков. Они причиняли лишь временные затруднения, и он чувствовал, что надо быть особенно осторожным, пока он не освободится от них он снова превратился в невозмутимого человека Соул-стрит, который стоял во главе этого финансового центра и черпал золото, ручьем лившееся оттуда. Убедившись в том, что он хорошо скрыт от взоров, мистер Трим принялся изучать содержимое своих карманов. С карманами пиджака ему легко было справиться, особенно теперь, приучившись пользоваться сразу обеими руками, в тех случаях, когда он раньше пользовался лишь одной. Но ему пришлось порядком изгибать и ломать свое тело, причинив изрядную боль кистям, пока он извлек все, что находилось в карманах брюк. Цепочка не переставала звякать в то время, как он рылся пальцами в карманах. Его полная фигура на коротеньких толстых ножках потешно извивалась. А, наконец, он довел дело до конца. Он вытащил четыре сигары, весьма смятые и потрепанные, коробочку спичек в черной металлической спичечнице, серебряные ножнички для подрезывания сигар, две пятидолларовые кредитки, немного мелочи серебра, кожаный футляр для очков, пару зубочисток, золотые часы с брелоком на цепочке, записную книжку и кое-какие бумаги. Мистер Трим тщательно разложил все эти предметы на пне, подобно часовщику, раскладывающему свои инструменты, и быстро произвел смотр. Некоторые предметы, как не соответствовавшие его планам, он сейчас же положил обратно. Он оставил только спичечницу, ножнички для сигар и часы. Мистер Трим решил, что место, где он находился, великолепно подходит в данную минуту, для приведения плана в исполнение. Дерево, вырванное с корнем, образовало маленькое уютное убежище, скрытое с трех сторон. Разослав газету на мху, чтобы не заморать брюк, мистер Трим опустился на колени и приступил к работе. Он не испытывал в эту минуту ни голода, ни жажды. Еще раньше, изучая свои наручники, он открыл, что кончики ногтей и мизинцев проникают в отверстие маленьких стальных бородавок наручников до самых замочков. Механизм даже слегка пощелкивал под нажимом заостренного ногтя. Мистер Трим раздавил спичницу каблуком, выбрал тонкий заостренный осколок из обломков и приступил к работе. Запустив левую руку под правую, Он начал возиться над замком левого браслета, а цепочка то натягивалась, то спадалась, издавая легкий звон при каждом движении. Мистер Трим весьма мало понимал во взламывании замков. Свои деньги он добыл более утонченной формой грабежа, не требовавшей этого умения. А будучи мальчиком, он мало интересовался механикой. Он предоставлял товарищам, выделывать игрушечные ветряные мельницы, деревянные капканы и тому подобное, а потом скупал это у них. Теперь он очень сожалел, что не уделял больше внимания механике в юности. Мистер Трим работал упорно и намеренно медленно. Тем не менее, работа была горячая. Солнце поднялось над крутым берегом ручья, и сквозь листву деревьев посылала свои лучи. Шляпа мистера Тримма лежала на траве возле него. Под градом катился с его лица, оставляя на нем борозды, а воротник превратился в измятую тряпку. Осколок спичечницы то и дело выскальзывал из его пальцев. Тогда мистер Трим опускал скованные руки в траву и начинал искать осколок а потом снова продолжал работу. Это повторилось много раз. Вокруг него летали повсюду птицы, чрезвычайно возбужденные в предчувствии скорого осеннего перелета. И порой они чуть не касались мистера тримба Прямо над его головой сидела ворона, а красная белка, усевшись высоко на дереве, бешено лаялась. Издалека доносилась временами, Пыхтение паровозов, что свидетельствовало о том, что путь уже очищен. Порою мистеру Триму казалось, что замок наручников начинает поддаваться, и тогда он еще ревно с ней налегал на работу. Далеко за полдень мистер Трим, тяжело дыша, прислонился к стволу. Его лицо пестрело красными пятнами а маленькие углубления у висков бились со страшной силой, поднимаясь и опадая, как брюшки испуганных лягушек. Погнутая наружная крышка золотых часов лежала на бревне, а часовая пружина, равно как и все осколки спичечницы, валялись вокруг. Тем же путем ушли душки от очков, разбитые стекла которых усеяли землю в том месте, где... Ноги мистера Тримма вытоптали гладкую площадку. Ногти на обоих мизинцах его рук были расщеплены и содраны до мяса. Но на замочках наручников виднелись ничтожные царапины и пятнышки. Остальные ободки были покрыты кровью и следами буроватой свежей ржавчины. За исключением этого они оставались теми же надежными наручниками крошки-гиганты, лучше которых вы не нашли бы ни в одном магазине. Дьявольские, подлые, коварные, проклятые ободки. Со страшным проклятием мистер Трим поднял руки и изо всех сил ударил по бревну. В ответ раздалось дважды клик-клик, и браслеты сузились, добила сжав раздраженную красную кожу. Мистер Трим быстро поднес руки к близоруким глазам и увидел, что на каждой стороне браслетов исчезла по одной зазубринке. Казалось, что это были живые существа, и они нанесли укус в отместку за удар. Как только солнце начало заходить, в воздухе стала ощущаться сильная свежесть. Мистер Трим спал недолго. Под давлением сузившихся наручников кровь в кистях его рук сильно пульсировала, и судороги пробегали вверх и вниз по рукам. В желудке у него было такое ощущение, словно его скинули узлами, а выпив воды, мистер Трим почувствовал еще более грызущий голод. Его белье, пропитавшееся потом, прилипало к телу. Дело пожилого человека, привыкшее к тщательному уходу, каждой своей порой взывало о свежем белье, воде, мыле и отдыхе, а пустые внутренности требовали пищи. Вскоре он до того продрог, что, преодолев инстинкт предосторожности, собрал в темноте сухие сучья и, переломив попусту несколько спичек, зажег, наконец, одну и развел костер. Мистер Трим. Почти весь влез в огонь, отчаянно кашляя, когда дым ударял в лицо, не переставал дергать руками, чтобы несколько облегчить муки непрекращавшихся судорог. Только бы ему удалось освободить свои кисти на дюйм или два. Но, конечно, это было невозможно. Мистер Трим задремал, сидя со скрещенными ногами и низко опустив голову меж сгорбленных плеч. Он проснулся от страшной боли. Огонь почти прожег тонкую подошву правого ботинка. Мистер Трим вскочил на ноги и топнул ногой, но прикосновение горячей подошвы к обожженной ступне чуть не заставило его закричать. Вскоре после восхода солнца показался мальчик верхом на коне. Он ехал по еле заметной тропинке, проложенной скотом вдоль ручья, и погонял перед собой корову с бубенчиком на шее. Мистер Трим расслышал звук этого бубенца еще раньше, чем он увидел корову или мальчика, и, сильно прихрамывая, быстро скользнул в чащу. Петля дикого винограда, свисавшего с дерева, захватила его шляпу и сорвала с головы. Но мистер Трим, предполагая, что за ним гонится, не останавливался ни на секунду и продолжал бежать, пока не вынужден был остановиться, окончательно выбившись из сил. Заметив какие-то темно-красные ягоды на кусте, на который он наступил, он сорвал несколько штук и положил две-три в рот на пробу. Но тотчас же у него во рту словно пламя загорелось и, быстро выплюнув ягоды, он упрямо продолжал путь, следуя по его расчету, параллельно полотну железной дороги. Для этого человека, продукта города, было вполне характерно не обращать ни малейшего внимания на наружные признаки леса. Он остановился позади огромного ствола на краю небольшой просеки и стал прислушиваться. Просека вся заросла кустарником, сорной травою, и молодыми деревцами, по-видимому, здесь никого не было. Кругом царила полная тишина. Почти в центре просеки поднималась покатая крыша чего-то вроде шалаша или сарая. Осторожно пригибаясь, чтобы обнаженная голова не выступала над кустами, мистер Трим, крадучись, благополучно добрался до разрушенного шалаша. Вскоре он кое-что нашел. Это был зуб от бараны, который был покрыт ржавой чешуей и походил на длинную красную рыбу. Мистер Трим опустил край наручников на угол колодца, продел заостренный конец ржавого зуба бараны в плоское среднее звено цепочки между браслетами, затем положил одну руку на другую и всей силой нажал вниз. Безумная боль в кистях заставила его немедленно остановиться. Звено цепочки нисколько не пострадало, но зато он сам чуть не переломил себе руки. Мистер Трим дал ржавому зубу бараны упасть, зная, что он никогда не выполнит роли рычага. Впрочем, он знал это еще раньше, чем начал эксперимент. Он уселся на край водоема, потирая кисти рук, и стал усиленно думать. У него появилась другая мысль. Ему вдруг пришло в голову, что огонь иногда производит некоторые действия на известный металлы. Он развел небольшой костер из кусочков гнилого дерева, и когда пламя стало подниматься вверх тонким ровным языком, мистер Трим опустил в него цепочку. Он развел руки, возможно, дальше одну от другой, подобно тому, как их держит игрок, готовясь поймать мяч. Но через несколько секунд боль стала до того невыносимой, что он буквально отпрянул от огня. Он добился лишь того, что сталь несколько закоптела, а на кисти, как раз в том месте, где нажимала цепочка, вделанная в браслет, вскочил большой пузырь. Когда мистер Трим снова опустился под одной из рухнувших стен шалаша, он вдруг заметил обрывок ржавой проволоки, висевшей еще на столбиках по видимому здесь раньше была ограда вокруг курятника или свинарника мистер трим потрогал проволоку пальцем она была крепкая и упруга раскачиваясь взад и вперед и стеная и от боли он стал водить цепочкой по натянутому обрывку проволоки вскоре однако проволока порядком ослабевшая от времени лопнула а на цепочке наручников осталось лишь крохотное блестящее пятнышко, которое вряд ли даже можно было назвать зазубренной. Мистер Трим встал. Слегка покачиваясь и весьма неуверенно ставя ноги, он покинул просеку и направился, как ему казалось, на восток, прочь от железной дороги. Пройдя две или три версты, он набрел на пыльную колею, которая велась вниз по холму. На север от просеки, у которой мистер Трим остановился, стояла ферма и несколько служб. На юге, в верстах или двух, посреди вспаханных полей виднелся целый ряд домишек, а неподалеку от них одна или две лавки и крохотная белая церковка. По дороге, которая вела от этой деревушки к одинокой ферме, показался мальчик лет десяти, неся ведро с молоком, плотно прикрытой крышкой через дорогу скользнула молодая серая белка и стрелой взметнулась на молодой каштан мистер трим вышел из за дерева за которым он стоял грязный и покрытый пятнами платок обмотанный вокруг кистей рук частично скрывал его наручники он стал подвигаться вперед потешной скользящей походкой скрывая от мальчика большую часть своего тела. Но тот раз слышал шорох шагов и быстро повернулся кругом на своих босых ножках. «Послушай, мальчик, ты, может быть, — начал было мистер Трим. Круглые глаза мальчика широко открылись при виде призрака, приближавшегося к нему такой странной походкой. Шмыгнув мимо мистера Тримма, он побежал назад с такой быстротой, какую позволяли его худенькие загорелые ножки. Через полминуты он скрылся с глаз за поворотом дороги. Но если бы мальчик обернулся, ему представилось бы зрелище еще более диковинное, чем то, которое так испугало его. Он увидел бы, как человек, у которого в укромном месте было спрятано четыре миллиона долларов, стоял на коленях в желтой пыли дороги и судорожными движениями скованных рук Пытался сорвать плотно сидевшую крышку ведерка. А когда он это проделал, наконец, то стал жадно тянуть теплое молоко большими глотками, захлебываясь и издавая слабое мычание, как животное, между тем, как белые пенистые струйки текли по его подбородку и разливались на груди белыми ручейками. Но мальчика не думал оглядываться. Он бегом добрался домой и рассказал матери, что по дороге ему повстречался дикий человек. Но отец, вернувшись с поля, задал ему изрядную трепку за то, что он испугался какого-то бродяги и потерял хорошее ведерко, да еще полгаллона молока стоимостью восемнадцать центов. Густое свежее молоко несколько оживило мистера Трима. Благодаря ему он хорошо проспал первую половину ночи, лежа в густой заросле. И только острая режущая боль, пробегавшая по кистям рук, то и дело будило его. Во время одного из спокойных промежутков в его мозгу окончательно выработался и принял точные определенные формы план, который он давно замышлял. Вопрос заключался лишь в том, чтобы без риска заручиться небольшой помощью, в которой он нуждался. На чистой лужайке, позади кузницы, три деревенских парня лениво состязались в метании подков. Игра заключалась в том, чтобы надеть подкову на колышек, вбитый в землю. Сейчас же за лужайкой шла рощица, тянувшаяся длинным желто-зеленым полуостровком почти до самых дверей кузницы, так что длинные вечерние тени ближайших деревьев падали на старый тес крыши а на самом краю рощицы, за огромным валуном, лежал растянувшись мистер Трим и осторожно вглядывался прищуренными глазами сквозь густую завесу конических сумах. Он уже больше часа лежал здесь, терпеливо выжидая случая, когда можно будет окликнуть кузнеца, которого он мог различить в полутемной кузнице, где тот ходил взад и вперед у дымного горна, громыхая железом. От убежища мистера Тримма до того места, где происходило состязание в метании подков, было не больше шестидесяти футов. Мистер Трим слышал все, что говорилось между играющими, и видел маленькие облачка пыли, поднимавшиеся в том месте, куда падала подкова. Так как парни стали обнаруживать все меньше и меньше интереса к игре, мистер Трим надеялся, что они вскоре кончат и уберутся но вот из кузницы вышел кузнец и после добродушной перебранки с тремя парнями сам тоже принял участие в игре. На нем не было ни пиджака, ни жилета, и когда он стал в позу, готовясь запустить подковой, мистер Трим заметил на широкой ленте его подтяжек какой-то блестящий плоский диск. Кинув подкову, Кузнец отошел и стал в тень, так что он почти касался той заросли, за которой лежал мистер Трим. И тогда близорукие и глаза беглого банкира различили, что представлял собою серебристый диск на груди кузнеца. Он приник к самой земле позади валуна, держа руки меж колен из боязни, что блеск поржавевших наручников проникнет сквозь завесу зарослей и привлечет внимание кузнеца. Не смея шевельнуться, он оставался на месте до тех пор, пока не раздался где-то вдали, позади хижин, звук рожка, и тогда кузнец закрыл кузницу и ушел вместе с парнями. А мистер Трим, крадучись и низко пригибаясь к земле, вернулся в глубину леса. Решившись на крайность, он готов был рискнуть и попытаться купить помощь кузнеца, чтобы освободиться от оков. Но не такого кузнеца, у которого на груди красовалась эмблема шерифа. Мистер Трим поймал себя на том, что он трет обеими руками о грубую кору орешника. Раздражение давало некоторое облегчение воспаленной коже. Эти наручники, которые захватывали на пути кусочки коры и отщепляли их от дерева, казались мистеру Тримму частью и неотъемлемую принадлежностью его самого уже давно, почти с тех пор, как он себя помнил. Но руки, которые эти наручники стягивали так близко одну к другой, казались чужими. Они настолько онемели, что ему начало казаться будто эти руки никогда ему не принадлежали. Когда он начинал глядеть на них с каким-то странным любопытством, они принимались расти и увеличиваться. Между тем, как расстояние между стальными браслетами, начинало казаться во много ярдов. А сами ободки становились тонкими, как струны, и все глубже и глубже врезались в мясо. А потом руки, в свою очередь, начинали... Уменьшаться в размерах. Наручники росли и росли, а звенья цепочки доходили до размеров якорной цепи. И чей-то голос, который, как мистер Трим смутно догадывался, был его собственный, снова что-то такое повторял о четырех миллионах долларов. Мистер Трим очнулся и сердито тряхнул головой, чтобы прояснить мозг. Он протер глаза, стараясь прогнать эту туманящую галлюцинацию. Нельзя позволять себе терять голову. На плоском выступе утеса на высоте сорока футов над ущельем, через которое проходил железнодорожный путь, в верстах в восьми от того места, где произошло крушение поездов, стоял бродяга и что-то варил в старом котелке на угольях. Бродяга был высокого роста, с тонкими, как жерди, ногами, рожеватыми волосами, бледным безбородом, виснущим лицом, без малейшего признака подбородка и с узким заостренным лбом, как голова отвратительной птицы, лишенной оперения. Старое рваное пальто, полы которого потешно болтались, прикрывало его тощие бока. Как неотчаянно было положение мистера Тримма, Он все же снова испытал прежний стыд при мысли, что ему придется показаться этому бродяге с жульнической наружностью, помощь которого он надеялся купить взяткой. Его привлекла сюда тонкая струйка дыма, поднимавшаяся к небу в туманном сыром воздухе. Осторожно ковыляя, он вскарабкался по скалистому выступу, однако теперь, стоя в тени, футах в двадцати от бродяги, Он снова начал колебаться, но ароматная струйка, исходившая из старого котла, принудила его идти вперед. Заслышав чьи-то осторожные шаги, бродяга перестал помешивать в котелке и испуганно стал озираться. Но, оглядев фигуру пришельца, он прищурил глаза, и его отвратительное лицо, словно вылепленное из теста, расплылось усмешкой. Так, так, так, произнес он с оскорбительной гримасой. Добро пожаловать в наш град, дорогой чужестранец. Мистер Трим подошел ближе, еле волоча ноги, почти вылезавшие из тех жалких руин, в которые превратились лакированные ботинки. Его взгляд скользнул от лица бродяги к Месеву, булькавшему на угольях. И его ноздри стали конвульсивно раздуваться. Затем, протянув руки вперед, он медленно произнес ⁇ Я в беде ⁇ Это весьма мягко сказано, холодно ответил бродяга. Драгоценности этого рода, специального, так сказать, назначения, редко кем носятся ради удовольствия. Глаза бродяги нервно замигали, и его взгляд скользнул. Вниз по склону, мимо сутулой фигуры мистера Трима. — Скажите, дружище, как далеко ушли вы от вашего конвоя? — спросил он совершенно изменившимся тоном. — За мною никто не гонится, насколько мне известно, — ответил мистер Трим. — Я совершенно один, я вполне уверен в этом. — Вполне уверены, что никто не ищет вас? — с подозрительной настойчивостью спросил бродяга. — Я вам говорю, что я совершенно один, — протестовал мистер Трим. — Я хочу, чтобы вы помогли мне освободиться от этих этих штучек и послали бы телеграмму одному моему другу. Вам будет хорошо заплачено, очень хорошо. Я могу вам заплатить за помощь больше денег, чем у вас было когда-либо в жизни. Я обещаю вам. Мистер Трим прервал речь, ибо бродяга, словно успокоенный его словами, опять уже наклонился над котелком и помешивал в нем обструганной палочкой. Запах варева в котелке ударил в нос мистера Трима и разбудил в нем такой болезненный голод, что некоторое время он не в состоянии был говорить. Однако он совладал с собою, но от сделанного усилия он все еще дрожал и тяжело глотал воздух. Продолжайте и расскажите-ка нам что-нибудь о себе сказал веснущий бродяга. Что принесло вас сюда с этими браслетами на руках? Поезд, в котором я находился, потерпел крушение, послушно ответил мистер Трим. Человек, который ехал со мной, мой конвоир, был убит. Я нисколько не пострадал и укрылся в лесу, но они полагают, что я тоже убит. Мое имя значится среди мертвых. Лицо бродяги с застренным лбом. Еще более вытянулось от удивления. Как? воскликнул он. Ведь я сам читал об этом крушении и даже сам видел перечень убитых. Скажите, да неужели же вы Трим, Нью-Йоркский банкир? Ну да, конечно, это вы. Эдакое везение! Дайте-ка я посмотрю на вас. Трим, знаменитый банкир, Разгуливает себя в своем костюмчике, и все на нем сидит так красиво и уютно. Мистер Трим, черт возьми, вот так штука! — Да, меня зовут Трим, — произнес с жалким видом голодный банкир. — Я брожу уже много часов, несколько дней. Я голодаю и сильно нуждаюсь в отдыхе и пище. Я, Я себя неважно чувствую, — добавил он замирающим голосом. Все самообладание покинуло его, и он затрясся всем телом, словно от приступа лихорадки. Запах пищи в котелке оказался сильнее его воли. — Да, вы действительно неважно выглядите, Трим, это факт, — издевался бродяга с тем же насмешливым видом. — Вы присядьте, будьте как дома, а когда вот это сварится, мы с вами закусим, только я да вы. Это будет настоящий файфоклок только для нас двоих. Он захлебывался от смеха. Его веселье делало его еще более отталкивающим. «Э, — Да, между прочим, вы что-то такое говорили о деньгах, — внезапно сказал он. — Дайте к нам взглянуть на них. Он подошел к мистеру Тримму и принялся обшаривать его карманы. Тот ни слова не сказал и спокойно стоял, не оказывая ни малейшего сопротивления. Бродяга закончил добросовестный осмотр карманов банкира. Взглянув на грязную ладонь, на которой лежал результат обыска, пара отцаревших кредиток и немного мелочи, он сочно выругался и с ожесточением плюнул. — Знаете, Трим, для банкира Солл-стрит вы путешествуете, я бы сказал... Слишком уж налегке. Хотел бы я знать, на какую помощь вы надеялись за эту вот гору золота. — Вам хорошо заплатят, — сказал мистер Трим, вступая в ожесточенный спор. — Мой друг об этом позаботится. Я хочу, чтобы вы купили на те деньги, что у вас в руке, напильник или какой-нибудь другой инструмент, и освободили бы меня от этих браслет. Затем вы пошлете телеграмму Одному джентльмену в Нью-Йорке. И позвольте мне остаться с вами, пока мы не получим от него ответ, пока он прибудет сюда. Он вам хорошо заплатит. Я вам обещаю. Мистер Трим умолк. Его глаза и мозг снова вернулись к булькавшему содержимому котелка. Веснущитый бродяга внимательно изучал его сквозь воспаленные ресницы и время от времени пододвигал ногой уголье к костру я много слыхал про вас стрим сказал он вы не похожи на кого либо из тех бедных выбитых из колеи парней которые пытаются бежать от фараонов вы один из тех жуликов которые занимают высокое положение в обществе а из того что я читал и слыхал про вас я понял что вы никогда еще не поступали с кем нибудь «По совести. Взять хотя бы этого молодого парня, как бишь бы его зовут, кассира, которого судили вместе с вами. Он помогал вам в вашей игре и делал за вас всю грязную работу, а вы со спокойной совестью дали ему отправиться в то самое место, которого вы сейчас пытаетесь избежать. А теперь, — с лукавым видом добавил бродяга, — вы тут поете мне про ваши деньги» но, насколько я вижу, у вас их не особенно много при себе. Приходится полагаться на ваше слово. А ваше слово, судя по всему, немногого стоит. — Я вам говорю, сэр, что вы на этом много заработаете, — вырвалось у мистера Тримма, и его слова стали догонять одно другое, выхватившее его паники. Вы должны мне помочь, я слишком много вынес. Я слишком много претерпел, чтобы теперь сдаться!» Он быстро говорил, умолял. Его руки дрожали от страха и возбуждения. И каждый раз, когда он протягивал их вперед, цепочка позвякивала. Он сыпал обещаниями, клятвами, приказаниями и доводами. Его мучитель жестом остановил его. «Вы, что называется синица в руках!» — сказал он, захлебываясь от смеха и покачивая всем телом. — И не вам отдавать приказания, а мне. Мы, я вижу, все равно с вами не сойдемся, во всяком случае, не на ваших условиях. Но дело мы с вами сделаем, обязательно сделаем, я-то во всяком случае. — Что вы хотите сказать? — задыхаясь и объятый ужасом, спросил мистер Трим. — Вы поможете мне? — Вот что я хочу сказать. — медленно произнес бродяга. Он засунул руку под болтавшееся пальто и стал возиться с длинным ремнем вокруг талии. — Если я передам вас в руки губернатору, то я приблизительно догадываюсь, какое я получу вознаграждение, и к тому же это поможет мне, пожалуй, загладить кое-какие недоразумения с полицией. Между тем, если я вас отпущу, то у меня не будет ничего, кроме вашего слова. А я имею некоторые представления о том, насколько можно на него полагаться. Мистер Трим одичалым взглядом посмотрел вокруг себя. У него не было спасения. Он попался в капкан, который он сам за собою захлопнул. При мысли о том, что этот грязный отвратительный субъект поведет его в тюрьму в том виде, в каком он, Трим, сейчас находился, загаженного и закованного, он почти обезумел. Он, спотыкаясь, отступил на несколько шагов, под влиянием дикой мысли бежать. — Не торопитесь, не торопитесь! — ликовал бродяга, наслаждаясь муками беспомощного пленника, который сам отдался ему в руки. Я вам вреда не причиню, я только хочу быть уверенным, что вы не уйдете и сами не нанесете себе вреда. А этого нельзя вам позволить, вы слишком ценный товар. Вот что мы сделаем, Трим. Мы только привяжем вас к одному из этих деревьев, затем пропустим вот этот поясок через ваши локти и закрепим сзади. А я так полагаю, что вы постоите здесь, пока я сбегаю в городок который я проходил по дороге, и посмотрю, какую сделку мне удастся заключить с начальником полиции. Ну, идите-к суда, угрожающе сказал он, несколько фанфаронись, ибо он заметил решимость на лице мистера Тримма. Идите лучше добром, не то хуже будет. Внезапно мистер Трим превратился в первобытного человека. Он проникся теми стихийными порывами, под влиянием которых человеку все представляется в красных пятнах. Собрав все силы своего изможденного тела, он бросился на бродягу и ударил его головой, плечами, коленями и скованными руками, всем телом сразу. Веснущий бродяга не почувствовал в сущности боли от этой забавной атаки. Но он был страшно изумлен он начал пятиться. Хватаясь руками за воздух, наступил ногою на котелок и, испустив вопль, исчез за гладкой стеною пропасть. Мистер Трим ползком добрался до края утеса и посмотрел вниз. На полпути между вершиной утеса и дном ущелья на выступе скалы неподвижно лежал бродяга лицом вниз. Он, казалось, стал меньше ростом и словно ушел в свое платье. Одна длинная худая нога была как-то странно подогнута под полою пальто, а штанина выглядела приплюснутой и пустой. И, вглядываясь в распростертое тело, мистер Трим увидел, как из-под неподвижной головы стало расползаться красное пятно. Мистер Трим. Повернулся к котелку, но тот лежал на боку, и все его содержимое до последней капли опрокинулось и залило наполовину огонь. Он с минуту смотрел на эту катастрофу. А затем, ни разу не взглянув больше вниз, стал медленно спускаться с холма, спотыкаясь и бормоча что-то под нос. Когда он спустился до равнины, пошел дождь. Сперва небольшой, а потом палил вовсю, и, несмотря на защиту, которую давала густая листва деревьев, мистер Трим вскоре промок до костей. Вода ручьем лилась с него, в то время как он, шатаясь, шел вперед, не отдавая себе отчета в направлении и вряд ли вообще сознавая, что он делает. Ночью все еще шел дождь холодный, непрерывный осенний ливень. Жалкая фигура человека медленно перелезла через низкую изгородь, которая шла вокруг двора маленькой фермы. Здесь жил мальчик, получивший взбучку за пропажу ведерка с молоком. Находясь уже на самом верху ограды, фигура вдруг поскользнулась и пластом растянулась в грязи на дворе. Затем она поднялась, еле держась на ногах. Это был мистер Трим в поисках пищи. Он медленно направился к дому, шатаясь, во-первых, от слабости, во-вторых, потому что под ногами была скользкая грязь. Вглядываясь близорукими глазами во все стороны, он продвигался во мраке, вздрагивая при каждом звуке, часто останавливаясь и прислушиваясь. Он только успел смутно разглядеть издалека очертания кухни-мазанки, как откуда-то из глубины двора выскочил внезапно маленький терьер и с оглушительным лаем бросился на мистера Трима. Последний стал отступать, отбиваясь ногою, а для того, чтобы сохранить равновесие, он порывисто подбрасывал вверх обе руки. Его движения были точь-в-точь точь такие, какие производил бы терьер, если бы он шел на задних лапках. Все еще пятясь, и ожидая каждую минуту, что песик вот-вот вонзит зубы в его ногу, мистер Трим ступил ногою в парник, и двор огласился треском и звоном стекла. Пытаясь освободиться, он почувствовал, как острые края стекла рвут и режут его голени. Придя несколько в себя, он нанес терьеру прямо в морду такой удар носком, что пес далеко отлетел и с жалобным воплем бежал туда, откуда пришел. В это мгновение дверь распахнулась, и во мрак выскочил полуголый человек. Мистер Трим уже исчез позади огромной кучи хворост. Фермер бегал взад и вперед вдоль изгороди. Воющий терьер с поджатым хвостом за ним и тыкал дулом охотничьего ружья в темные углы и нащупывая вторженца, поднявшего на ноги весь дом. А по другую сторону ограды, в заросли сорной травы за хворостом, лежал ничком на земле мистер Трим хлеставшим дождем и рыдал, захлебываясь всхлипываниями, от которых содрогалось все его тело. И с таким остервенением грыз стальные оковы на кистях рук, что вскоре послышался звук ломающихся зубов. И, наконец, в безумном, безнадежном отчаянии он стал бить руками по плоскому камню, и тогда челюсти наручников сошлись до последней зазубринки и сильнее сжали истерзанные суставы рук. Потратив 10-15 минут на тщетные поиски, фермер, дрожа от холода, вернулся домой, чтобы обсушиться. Но дрожащая фигура человека еще долго оставалась за оградой, изредка чуть-чуть пошевеливаясь, меж тем, как дождь непрестанно продолжал лить. Крушение поездов произошло во вторник вечером. А в субботу, с позаранку, начальник полиции Вестфельда, олицетворявший собою в то же время всю полицию, в пятнадцати верстах от места крушения услышал до странного слабый стук в дверь своего коттеджа, где находился также его контор. Эта дверь была голландского образца, то есть пропиленная в середине таким образом, что верхнюю половину можно было открыть, в то время как нижняя оставалась закрытой. Начальник полиции широко распахнул верхнюю половинку. В отверстии показалось лицо неописуемо грязное, невыразимо усталое, со взлохмаченными белыми волосами и седоватой жесткой зарослью, окаемлявшей лицо. Щеки этого человека страшно впали, голова была низко опущена на грудь, а рот, вздувшийся и распухший, словно он перенес неисчислимое количество сильных ударов, был широко открыт, и между посиневшими губами виднелись обломки разбитых зубов. Глаза слабо мигали из-под ресниц, ресницы были бесцветные, как у покойника. В седине обнаженной головы виднелись куски запекшейся грязи и сучьев. «Алло, эй, вы!» Воскликнул начальник полиции, изумленный видом призрака. Что вам угодно? Фигура сделала движение, которое говорило о страшном напряжении, и низко повисшая голова отделилась от груди. Тонкая узловатая шея откинулась назад, грязной каймой рубахи без воротника. Кадык отчетливо выступал величиною с голубиное яйцо. Я пришел произнес призрак голосом который начальник полиции с трудом мог расслышать я пришел чтобы сдаться я гобард трим придется вам еще раз хорошенько подумать ответил начальник полиции считавший себя большим остряком когда гобарда трим мы видели в последний раз ему было всего лишь пятьдесят два года не говоря уже о том, что он умер и погребен. Ты лучше подумай хорошенько, дедушка, и вспомни, может быть, ты Мафусаил или Вечный жит? Я Гоберт Трим, банкир, — прошептал призрак с намеком на упрямство. — А ну-ка, кажи, сказал начальник полиции, который не прочь был продолжать забаву. Не так часто случалось, чтобы в Вестфельд попадали умалишенные гуляющие на свободе. «Есть какие — Есть какие-нибудь доказательства? — повторил он, между тем, как посетитель смотрел ему в глаза. — Да, — ответил человек с скрипящим ржавым голосом. — Есть. Он медленно и с большим трудом поднес свои руки к глазам начальника полиции. Это были страшно распухшие руки с красными пятнами от запекшейся крови в тех местах, где они не чернели от ссохшейся грязи, вздувшиеся пальцы потеряли всякую форму, ногти были поломаны. Это были не руки, а скорее лапы медведя, с которых была содрана шкура. А что касается кистей рук, то в них почти зарывшись в складках воспаленного мяса врезались почерневшие, ржавые, помятые но в то же время крепкие, целые и плотно сомкнувшиеся наручники крошки-гиганты. — Боже мой! — воскликнул начальник полиции, вздрогнув от этого зрелища. Он снял запор и быстро отворил нижнюю половинку двери. — Войдите, — сказал он, — позвольте я сниму эти оковы, ведь они, наверное, причиняют страшную боль. — Они могут обождать. Смиренно ответил мистер Трим. Я долго-долго носил их, и, кажется, я уже привык к ним. Не будете ли вы, любезны, дать мне сперва чего-нибудь поесть?